Глава 10. К восьмому месяцу у меня, наконец, пропадает этот жуткий токсикоз, и я чувствую себя прекрасно. Не знаю, что это, возможно, гормоны, но впервые в жизни мне просто хорошо. Я полностью восстанавливаю питание, у меня появляется зверский аппетит и силы. Конечно, животик становится больше, и я не могу ничего тяжелого больше делать по дому, но все равно, малышка часто крутится и пинает меня в бок, поэтому я не даю себе возможности больше скулить. Нельзя мне теперь, ради нее уж точно нельзя. Ты кушай, я еще дам. В этом году уродила знатно, полный сад этих яблок, едва собирать успеваю. Спасибо, не думала, что так яблоки люблю. Я никогда в жизни не ела столько яблок, как сейчас, и это не проходит. Сначала они меня от тошноты спасали, а после просто нравятся. «Это ребенок просит. Не отказывай ему, раз уж так хочет. Кушай». «Угу». Нагрузив себе еще фруктов, забираю на диван. Тогда как тютлюба Люба все копошится у чердака. «Давайте помогу». «Нет, сиди уже. Живот вон какой. Не надо». Тетя Люба слезает с лестницы, и я замираю, когда вижу, что в руках она держит кроватку. Маленькую, но увесистую, деревянную. «Ох, тяжелая зараза». «Вот, смотри, какая вещь! Мой когда-то Василий сделал. Пыльная, но ничего, отмоем. Будет как новая, послужит еще». Поднимаюсь и подхожу к кроватке. Пахнет липой до сих пор, резьбой покрыта мелкими цветочками. «Какая красивая!» «А то! Мой мастер был на все руки, царство ему небесное! Будет твоя лялька, как принцесса, спать!» «Не могу сдержать улыбки». Уже с нетерпением жду, когда малышку на руки смогу взять. Кажется, большего счастья быть не может. И да, после родов ты точно помогать мне больше не сможешь. Но не думай, что без дела сидеть будешь. Ты говорила, что на пианино играть умеешь. Так вот, есть у меня пара знакомых, детей обучить надо. Хоть копейка какая будет. Тетлю, не надо, потом благодарить будешь. Обнимаю эту упрямую, но добродушную женщину которая за это время стала мне почти родной. Да, она любит побухтеть, но все же. Уже так много сделала для меня и для малышки. Сидя вечером за столом, тетя Люба внезапно задает вопрос, от которого мое спокойствие рушится, как карточный домик. «Ты прости, что спрашиваю, но, Ань, а что же муж твой? Уж сколько месяцев прошло? Неужто помириться не хочешь? Может, он ищет тебя?» «Нет, не муж он мне». «Мой это ребенок, только мой». На это чуть Люба только поджимает губы. «Тогда хватит реветь по ночам. Я слышу все прекрасно, как ты воешь по мужу своему. Или кто он тебе там? О ребенке думай, раз сама выбрала такую судьбу». Кричу, что есть сил. Лёжа широко разведенными ногами на кресле. По лбу под градом катится. Все волосы уже мокрые. «Тушься давай, родная, дыши, еще, дыши, говорю». «Не могу, не могу, я уже больно». «Всем больно, не выдумывай. Все девки рожают, и ты родишь. Тушься еще, еще милая». Боже, я думала, что уже испытала самую страшную боль в мире, но и близко нет. Роды длятся уже шестнадцать часов, и с каждой секундой мне кажется, что вот-вот я просто умру. Не выдержу. Больно, мамочка, как же больно. Как же жаль, что рожаю я одна. Никого нет рядом из близких, кроме тет Любы, и та на работе осталась сегодня. Воды отошли внезапно, рано утром, и мы едва успели доехать до районной больницы. Только благодаря знакомствам тети Любы и увесистому авансу, молчание меня приняли без паспорта под одну только расписку с фальшивым именем. Все это не важно. Главная доченька моя. Боже, скорее бы уже взять ее на руки, обнять и поцеловать. Одно только боюсь, что на Бесаева будет похожа, что в глазах ее зверя увижу. Нет. Моя она, только моя. Так, Аня, а ну соберись. Ты хорошо раскрылась, я уже головку вижу. Сейчас надо очень хорошо постараться. Врач кладет руку на живот и начинает медленно надавливать, направляя ребенка. Ай! Давай еще, говорю. Тушься, милая, тушься, говорю. Кажется, мое тело просто лопнет сейчас на две части. Я буквально чувствую, как там внизу все разрывается. Хорошо, так, умница, головка родилась. Дыши, сильной должна быть. Теперь последний рывок и малышку на руки получишь. Тушься. Напрягаю живот, все силы сюда пускаю. Я стану мамой уже так скоро. Что-то булькает. И после я чувствую облегчение, когда малышка рождается полностью. Врач сразу на руки ее берет. Ребенка быстро вытирают, клацают ножницы. И вскоре малышка начинает громко плакать. Я же реву. Ощущение просто невероятное. Боль, облегчение и невероятное счастье, когда вижу этот розовый, сморщенный комок впервые. Ох, какая красотка родилась! Умница, девочка! Первые роды всегда сложные. Из груди судорожные всхлипы вырываются, и я плачу, когда малышку ко мне подносят. Прямо на грудь кладут. Она дрожит и плачет, тянет ручки ко мне с крошечными пальчиками. Маленькая! Какая же маленькая! Мать! «Ну что ж, ты ревешь-то снова. Смотри, какая у тебя красота родилась. Ух, девчонка!» Быстро вытираю слезы. «У меня нет больше права на слабость. Ради дочери сильной быть надо. Доченька моя, спасибо, спасибо вам!» Целую крошку снова и снова в щечке. Сама мокрая вся от пота и слез. Родилась. Счастье мое родилось. Смотрю на малышку. Крошечная совсем. У доченьки черные густые волосы, носик, губки, глазки, пальчики даже. Все точно как у беса. Боже, как она похожа на него. Как две капли воды.